Глава 59. Лучше быть разбитым нефритом. В новом году травой покроется лук. Встречу ли вас? Вернетесь ли в наши края? Ван Вэй. День медленно догорал вместе с закатом. И Хунь-Сянюнь радовался этому, как больной проказой, желающий спрятаться от людских глаз, потому что солнце выхватывало из вечерних сумерек послание Бога Судьбы, содержащее всего несколько иероглифов. А еще косые лучи играли на причудливом узоре, идущем вдоль правого края воображаемого листа. Ажурная весь казалась здесь совершенно лишней, и это раздражало. Не носи хворост, чтобы потушить пожар. Что хотел сказать Чинджикай? Хунсянюня кинул взглядом готовых к сражению асуров, а затем напряженно посмотрел на темную дымку у границы Ся, медленно приближающийся к яркой россыпи городских огней. Еще немного, и волна демонической ци кроет дитю, угрожая жизням смертных. Это, видимое лишь небожителем темное море, поглотит недавно зажженные фонари и потушит разожжённые для приготовления ужина печи. Мертвым не нужен ни свет, ни мирный огонь. Ради чего низшие демоны так рискуют собой? Чтобы попасть под осуждение небес, нужны им весомые причины. Лично он не видел никакого смысла в нападении на северный город. Это очень глупо — ломиться внутрь дитсю, Но демоны упрямо двигались к выбранной цели, издалека напоминая обезумевших марионеток. Хунсен сжал ладонь, и послание Бога Судьбы бесследно растворилось в воздухе. Так исчезает пламя свечи, по неосторожности задутое сквозняком. «Время вышло. Если сейчас же не остановить нападающих, он не даст за дитю ни единой, даже самой мелкой жемчужины из Восточного моря». «Сюетян». Одними губами произнес бог войны, но его услышали. Ответом стал едва слышимый хлопок. Ветер задел край одежд молодого асура, быстро поднимающегося вверх. Еще через мгновение тот опустился на соседнюю ветку. Старая лиственница устала, закряхтела. И в воздухе разлился тонкий аромат, поврежденный неосторожным движением хвои. Хун недовольно поморщился. Сяо Сюэ пока далеко до изящества высших небожителей. Его Цингун легок, но обладатель таких прекрасных облачных шагов не ценил гармонию окружающего мира. Любой опытный бессмертный незаметен. Под его ногами не сдвигаются камни, и не осыпается песок, и уж тем более... Не ломается хвоя. «Поведешь воинов к дитю!» Взгляд Сюэдзяна говорил больше любых слов. Помощник удивлен и немного растерян, ведь его небольшой опыт не позволял чувствовать себя уверенно на поле боя. «Помнишь, что я говорил тебе раньше? Ты не можешь проявлять слабость. Перестань бояться!» И тогда победа сама найдет тебя. Ступай!» Сюэдзян подчинился. В тишину снова вплелись резкие звуки развивающегося на ветру шелка. А затем последовало очень мягкое касание земли и короткий приказ. В один взмах ресниц его воины исчезли здесь, чтобы оказаться у городских стен за десятки ли от старой лиственницы. Хун взглянул на светлую фигуру у ручья, разбавляющую вечернюю тьму. Ансейн по-прежнему ковырялась палкой в земле и казалась полностью отрешенной от мира. Но он лучше других знал. Это безмятежность. Очень обманчиво. Бывшая хозяйка дворца Дафен привыкла действовать, и пусть ее духовные силы сейчас малы, желание управлять другими никуда не делось. Он волновался, как впервые влюбившийся юноша и не спешил уходить. Лишь когда возле Ансин появилось еще несколько асуров, Хунся Сянюнь с облегчением выдохнул. Прибывший генерал Ань безошибочно определил место, где находился глава осело, и сдержанно поклонился. Вот теперь можно уходить. Непоседливая супруга останется под защитой своего отца. Больше тревожиться нечем. Хун позволил телу рассыпаться на тысячи мелких искр. Пора навестить самого важного обитателя этих диких мест. Ли Чжин Шань он нашел в тихом кабинете. Кроме высшего демона, в маленьком павильоне, возведенном на сваях, никого не было. Хозяин поместья отложил книгу, стоило гостю появиться в комнате. И сдержанно кивнул. «Выдержка, достойная истинного бессмертного», — вместо приветствия заметил Хун Сянь Юнь, подходя ближе к столу, за которым читал Джин Шань. «В нескольких лет тебя вот-вот прольется демоническая кровь, а ты погружен в поэзию смертных?» «Рад видеть тебя, старый друг». С почти незаметной улыбкой ответил тот. «Зачем мне беспокоиться, если за дело взялся сам бог войны?» «Лесть в твоих устах» звучит фальшиво. Хунсянюнь взял отложенную книгу и с интересом заглянул внутрь. «Я не ошибся?» «Действительно стихи?» «Неужели старый друг разочарован?» Хунься вернул книгу на место и скупо улыбнулся. «Вовсе нет. Твое самообладание весьма похвально». Ли вздохнул, встал со стула и медленно расправил рукава черная, словно безлунная ночь, мантии. Под ней кроваво олел шиньи, похожий на только что ушедший в небытие закат. Черное на красном. Завораживающее сочетание. Достойное высшего демона. «Неужели старый друг пришел, чтобы похвалить меня?» Говорил Ли Джиншань очень спокойно, напоминая какого-нибудь даоса или земного совершенствующегося, возомнившего себя богом. Но это совсем не раздражало, потому что выглядело так же естественно, как дыхание или биение сердца. Незазорно похвалить достойного. Ответ звучал уклончиво. И хунсянин прекрасно осознавал это. Однако угрожать ли Джиншаню все равно, что дергать дракона за усы. Или вытаскивать тигра из логова, взявшись за хвост. Прежде чем сделать такое, лучше подумать дважды. Мой старый друг, не беспокойся. Я оценил твои старания быть вежливым. Высший демон сдержанно усмехнулся. хоть тоже не удержался от улыбки. Вежливые слова, но с какой скрытой насмешкой те произнесены. В этом веселий Джин Шань. Армия село Устен Дитсю. Я заметил. Вполне спокойно отозвался высший демон. Павильон кушу и не встанет вмешиваться. Тебя больше не волнует судьба низших демонических кланов? Я не могу вечно тащить за волосы тех, кто желает утонуть. Что же? Ответ вполне предсказуемый. Хорошо. Кивнул Хуньсяньюнь. Очень хорошо. Мне не хочется посылать Асура в павильон Кушуй. Не давай мне повода для этого, ладно? В тегринных глазах Ли Джиншаня Промелькнули синие искорки и почти сразу погасли. Хун Сяньюнь не мог сказать наверняка, что это было. Удивление, мимолетный гнев. Или же простая игра света на медово-коричневой радужке. Ты угрожаешь мне, старый друг? Тихий вопрос походил на шелест опавших по осени листьев. Нет, просто хочу успокоить. Мне не нужно то, что ты с таким рвением охраняешь в долине целителей. Тигриные глаза напротив вновь сверкнули отдаленными молниями, и хунсянюнь поспешил добавить. Я хочу, чтобы павильон Кушуй не принимал ничью сторону. Обещай мне это, Ли Чжэнь Шэнь». «Почему у тебя просьбы все равно звучат как угрозы?» Высший демон покачал головой и вздохнул, опускаясь на стул. «Я уже не надеюсь увидеть твою искренность». «Я вполне искренен», — со всей серьезностью заверил Хун Сяньюнь. «Никому не отдавай то, что хранишь». «Почему?» Вопрос выглядел странно. «Зачем спрашивать очевидные вещи, Спрятанная в долине целителей, угроза трем мирам?» Лучше бы тот артефакт сожгли адским пламенем, чем оставлять его целым, надеясь на благосклонность судьбы. Но у трех чистых свой взгляд на естественный порядок. И с упрямыми верховными богами не поспоришь. Если павильон кушуй примечу чью-либо сторону позабыв о данном трем чистом обещании, а не оставит от этого места ни единого целого камня. Ах, хунсяньюнь, хунсяньюнь. Ты всегда используешь силу. «От этой дурной привычки пора избавляться!» Ли Чжин Шэнь потянулся за книгой и вновь развернул ее, выбрав одному ему ведомую бамбуковую дощечку. «Но я рад, что ты лишен порочных амбиций!» Высший демон бросил на гостя внимательный взгляд. «Не бойся. Тот, кто рвется на небесах к власти... Никогда ее не получит. Ради этого в мире смертных и создан павильон Кушуй. Долг высших демонов — беречь ключи. И мне не нужно напоминать о долге. Я помню свое обещание. И я знаю, что лучше быть разбитым нефритом, чем целой черепицей. Лучше быть разбитым нефритом, чем целой черепицей, то есть предпочтительнее умереть за правое дело, чем жить в унижении. Возможность обрести человеческую форму — наивысшее достижение для зверя или иного низшего демона. Поэтому кошки, лисы, тигры, волки и другие, получившие такую возможность благодаря возросшим духовным силам, Или воровству чужой энергии редко появляется в зверином обличии. Сюэдзян, занявший вместе с другими асурами позицию перед городскими стенами детсю, немало удивился, когда из быстро сгустившейся вечерней тьмы на них выскочили настоящие звери, измазанные чужой кровью, обозленные полные желания убивать. Первая на его меч напоролась леса с припорошенным редкой сединой огненно-рыжим мехом. Провернув клинок между чужими ребрами, он оттолкнул обмякшее звериное тело ногой. Рядом промелькнула чья-то тень. Зубов атакующего демона удалось избежать только благодаря инстинктам и духовному чутью. Сюэдзян предвидел укус и уклонился, припав на одно колено. Тяжелое тело перелетело через него, щеркнув острыми когтями по плечу. Противный скрежет заставил молодого Асура поморщиться. То, что выглядело простой костью, высекало из легкого доспеха искры. Одна из таких искор долетела до его оголенной кисти, и оставила на коже ожог. Духовное чувство небожителя позволяло не только хорошо слышать и предугадывать атаки демонов, но и различать каждую мелкую деталь, несмотря на давно ушедшее за горизонт солнца. Ожог напоминал каплю бледно-красной туши с темной точкой посередине. Здесь кожа обуглилась, обнажив мелкие мышцы. В трех мирах есть только одна стихия, способная испепелять плоть бессмертного — пламя овича. Но откуда в мире смертных взяться адскому огню? Сюэдзян обвел поле боя напряженным взглядом. Хотя он назначен командующим в этом сражении, на деле армия Осило контролируется более опытными генералами. Каждый из воинов находится сейчас на положенном ему месте, строго соблюдая построение магической формации. Низшим демонам дают возможность по одному прорывать строй, но это ловушка Асуров, угодив в которую уже невозможно вернуться к своим. Демон, перепрыгнувший через него, не мог находиться рядом с уже убитой лисой. хвостов не попускали в строй парами. Так не должно быть! Сюэдзиан выхватил взглядом длинный огненный хвост зверя, удаляющегося в сторону городских ворот, и бросился следом. «Это лиса». Выглядела крупнее, быстрее и ловчее своих взбесившихся от человеческой крови собратьев. Она неслась сквозь формацию осело, расталкивая воинов, как таран. Сюидян слышал удивленные возгласы Асуров. Он не ошибся. Демоны или демоницы обжигали пламени Авичи. Перепрыгивая через упавших, удалось немного сократить разделяющее их расстояние. Теперь Сюедян рассмотрел еще одну особенность. За рыжим хвостом зверя длинным шлейфом стелились яркие искры. Там, где они касались земли, вспыхивали жадные языки красного огня, с шипением поглощающие саму почву и растущие на ней сочные дожди и травы. Словно чувствуя преследование леса ускорила бег превратившись в едва различимую тень. Для чего демон рвется в город? Сцепив зубы, Сюэдзян совершил невероятный прыжок в два или три Джана, оказавшись лицом к лицу с демоном. Джан, три одна треть метра. К его радости леса остановилась и приняла человеческий облик. Он с удивлением рассматривал противника. Чуплую деву в совершенно неприличных одеждах. Платье на ней едва прикрывало колени. И если снизу демоница носила узкие штаны, то плечи были полностью обнажены. Отторопев от такого вызывающего вида, Сюэдзян пропустил первый удар. Молниеносно выбросив руку вперед, Дева полоснула его узким кинжалом по лицу. Он успел отклониться. намного, примерно на Цунь. Но этого хватило, чтобы острая кромка оружия не попала по глазам или носу. Цунь — три одна треть сантиметра. Зато подбородок словно обожгло. Боль оказалась настолько сильной, пробирающейся до самых костей мозга, что Сёэ прикусил губу и тряхнул головой, разгоняя кровавый туман, разливающийся перед глазами. Упасть не дала чья-то рука, твердо схватившая за плечо. Когда туман в голове немного рассеялся, Он разглядел возле себя генерала Ань. Почему тот бросил супругу бога войны и пришел к городу? Где Энсин? Себя она волнует больше, чем враги? С укором в голосе отозвался генерал Ань. Пока ты здесь гоняешься за лесой, наши собратья взяты в плен! Леса. «Где эта гадкая демоница?» Сюэдзян коснулся подбородка и зашипел. Боль стала острее. И мстить уже некому. Дева в неприличном платье сбежала. «Кем взяты?» Как можно спокойнее поинтересовался он. «Сам посмотри!» Палец генерала Ань указал на городские ворота. А вот и демоница нашлась. Сюэдзян злорадно ухмыльнулся, но тут же словно почувствовал молниеносный удар под дых. Перед воротами стояло десять воинов осело, крепко окутанных ловчими сетями для бессмертных. Рядом с ними стояла та самая дева в коротком платье, посмевшая ударить его кинжалом в лицо. Сюэд Дзян оттолкнулся ногой от сырой земли и пролетел над головами асуров, чувствуя, как за ним неотступно следует генерал Аня. Опустившись перед воротами, он сразу обратился к демонице. «Отпусти их! И я позволю тебе уйти живой!» Дева одарила его полным презрением, взглядом, тихо рассмеялась и протянула раскрытую ладонь, показывая, как на кончиках пальцев танцует талое пламя. «Огонь, Овичи!» Голос генерала Ани, едва слышимый сквозь треск пламени на чужой ладони, заставил все идяно болезненно содрогнуться. Это пламя оставило на нем сразу две позорных метки на руке и подбородке. Такие раны никогда не заживают полностью. Он едва не заскрежетал зубами от гнева. Демоница должна умереть. Чего ты хочешь от нас? Спросил вместо него генерал Ань. Убирайтесь отсюда! С усмешкой ответила дева, перебросив огонь с ладони на ладонь. «Пусть лисицы войдут в город смертных!» Сюэдзян едва не задохнулся от полыхающего внутри гнева. «Что она о себе думает? Разве Асуры пощадят ее после такой наглости?» «Боюсь, ты больше не увидишь рассвета», — сердито произнес он. Генерал Ань успокаивающе коснулся его плеча и обратился к наглой деве. «Разве духам позволено вредить смертным? А село защищает город, и это воля небес. Всякий, противоречащий небесам, погибнет. Отступайте», — посоветовала дева, не обращая никакого внимания на угрозу быть убитой. Иначе я сожгу этих воинов прямо на ваших глазах. Суэдзян на мгновение прикрыл веки. Все, что он знал, демоны не должны войти в дитю. Таков приказ бога войны. Если позволить им вредить смертным, кем в глазах остальных небожителей станут асуры? Однажды бог войны уже спрашивал, как он поступит. Если кто-то из-за село окажется в плену, и враг будет использовать пленников вместо щита. Неужели сегодняшний вечер давно предопределен судьбой? От осознания этого его лобы, спина покрылись холодным потом. Победа генерала — смерти его, солдат!» Выдохнул Сюэдзян, открывая глаза. Он видел, с каким удивлением на него посмотрел генерал Ань, но все равно подал знак. Повинуясь взмаху руки, в небе распустился диковинный цветок, напоминающий праздничный фейерверк. Магическая формация за его спиной рассыпалась, обратившись в атакующие копья. Асуры больше не пытались сдерживать низших демонов. Они шли вперед, чтобы уничтожить каждого выступившего против жителей Дитю. А перед городскими воротами вспыхнуло сразу несколько факелов, созданных из живой плоти. В адском пламени овечья Горели асуры. Сюэдзян слышал их крики, от которых в духовных меридианах ци обращалась вспять. Не сговаривая с генералом Мань, они одновременно ринулись вперед, пронзив мечами грудь бесстыдной девы, посмевшей встать на пути небесного клана Осюло. Чужое тело сначала пошло рябью, как затронутый бурей тихий пруд а затем распалась на сотни искор и погасла одновременно с живыми факелами. От пламени овечи нет спасения, как и от сурских мечей, отлитых из небесной цы. Будь ты небожителем, демоном или духом, ты обязательно пройдешь через истинную смерть, Встретив это на своем пути. Но от осознания такой правды Сюэдзиану не становилось легче. Отмщение походило на яд Гу, Насильно залитый в рот и до отказа заполнивший собой все. Желудок, легкий, горло. Его дух плавился внутри бессмертного тела, Не находя себе оправдания. Он беспомощно рухнул на колени, Положил меч на траву И отбил только что умершим собратьям по клану Земной поклон. Из-за его решения на поле боя Славные воины село Погибли в жестоких муках. Но город Дитю был спасен. Мудрые не солгали. Победа генерала — всегда смерть его солдат.